Теофиль Готье, Прометей, Картине Рибейры. Небесного огня отважный похититель, Прикован к высотам, на муке осужден. Олимпу и теперь бросает вызов он, И в тайне перед ним трепещет небожитель. Когда ночная мгла объемлет небосклон, Покинув синих вод прохладную обитель, Ундины юные спешат со всех сторон К скале, где пригвожден недавний победитель. Он внемлет в тишине их жалобным речам, Их слезы льют бальзам в зияющую рану. Но ты, Рибейра, Был суровее, чем сам неумолимый Зевс К отважному Титану. Тобою осужден один во тьме ночей Терзаться муками великий Прометей. ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ Пока, рабы холодной прозы, Лишь ею мы удручены, Апрель, смеющийся сквозь слезы, Готовит нам возврат весны. Пока мы все, спеша без толку, Свершаем столько лишних дел, Для маргариток втихомолку Наряды сделать он успел. В ночи невидимо не слышен Предвестник солнца и тепла. Идет он в сад, в верхушки вишен, Спеша напудрить до Весны волшебницы законы, предупреждая, Он чуть свет шнурует алых роз бутоны В светло-зеленый их корсет. Природа нежится в постели, А он, бродя среди лесов, Дроздам насвистывает трели И сыплет пригоршни цветов. В траве, где ключ журчит и грива, Фиалок синих лепестки — Он рассыпает прихотливо и колокольчиков звонки. И по долинам, расстилая узор цветочного ковра, Подходит он к порогу мая и говорит ему — пора. Кармен Кармен худа. Она гитана, и солнцем юга сожжена. Змеёю падая вдоль стана, Коса ее, как смоль черна. Но в блеске глаз ее победа, Пред ней никто б не устоял, И сам епископ из Толедо Пред ней колено преклонял. По вечерам в тени Алькова Своей распущенной косой Она, как складками покрова, Вся закрывается порой когда глаза ее темнеют, суля восторги без конца, и словно кровь уста олеют на смуглой бледности лица, по приходи природы странной в своей чарующей красе, пред этой смуглой гитаной красавицы бледнеют все. Она для женщин безобразна, но из мужчин не млад. Ни стар, не избежал еще соблазна ее непобедимых чар. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Илья Прудовский.